и едва успел опустить дом на Мэнгштрассе. Как туда уже явилась целая артель рабочих, принявшаяся за снос флигеля так усердно, что известковая пыль столбом стояла в воздухе. Владельцем участка отныне был консул Хагенштрэм. Он приобрел его, и это приобретение, видимо, явилось для него делом чести, ибо когда господину Гошу поступил запрос из Бремена касательно Буденброковского дома, консул тотчас же выложил деньги на стол и немедленно начал извлекать барыши из своего нового владения с той хваткой, которой издавна дивились его сограждане. Весной семейство хагенштремов перебралось в большой дом, по возможности оставив там все без изменений, если не считать кое-каких мелких новшеств, соответствующих духу времени как, например, вместо сонеток были проведены электрические звонки. К этому времени флигель уже исчез с лица земли, а на его месте выросло новое нарядное и легкое здание, фасад которого, обращенный к Беккер-группе, представлял собой сплошной торговый ряд. Госпожа Перманедер многократно и клятвенно заверяла своего брата Томаса что отныне никакая сила на земле не заставит ее хоть мельком бросить взгляд на родительский дом. Но сдержать эту клятву было нелегком, так как время от времени ее путь, хочешь не хочешь, пролегал по Беккергрубе, мимо быстро и очень выгодно сданных в наём торговых помещений или по Мэнгштрассе, мимо величественного фасада, где пониже до минус провидепит теперь стояло имя консула Германа Хагенштрэма. И тогда госпожа Перманедер тут же на улице на глазах многочисленных прохожих начинала в голос плакать. Она закидывала голову, как птица, готовящаяся запеть, прижимала к глазам платочек и спускала протяжный стон, в котором мешались возмущения и жалоба, и тут же, не обращая внимания на изумленных прохожих, и на увещание дочери, разражалась рыданиями. Это был все тот же, непосредственный, ребяческий, освежающий душу плач, который не изменял ей во всех бурях и невзгодах жизни. Часть 10 глава 1 В минуты уныния Томас Буденброк часто задавался вопросом, что он, собственно, еще представляет собой, что еще дает ему право ставить себя хоть немного выше любого из своих простодушных, деятельных, мещански ограниченных сограждан. Взлеты и фантазии, вера в лучшие идеалы – все это ушло вместе с молодостью. Шутить, работая и работать шутя – полувсерьез, полунасмешливо, относясь к собственным, честолюбивым замыслам, стремиться к цели, которой придаешь чисто символическое значение, для таких задорно-скептических компромиссов, для такой умной половинчатости, потребной свежесть, юмор, спокойствие духа, а Томас Буденброк чувствовал себя безмерно усталым, надломленным, того, что ему предупреждало, Надо было достигнуть, он достиг и прекрасно отдавал себе отчет, что вершина его жизненного пути давно уже пройдена. Если только поправлял он себя на таком заурядном и низменном пути, можно вообще говорить о вершинах. Что касается чисто материальной стороны, то хотя капитал его сильно уменьшился и фирма находилась в упадке, Состояние сенатора Буденброка, включая материнское наследство, долю, доставшуюся ему после продажи дома и недвижимость, все-таки исчислялось в сумме превосходящей 600 тысяч марок. Но капитал фирмы уже в течение многих лет не приносил никаких доходов, а грошовые обороты, на которые так горько сетовал сенатор еще во времена пепенрадовской истории, после понесенного им тогда убытка не только не сделались крупнее, но стали еще более жалкими. И теперь, когда все вокруг цвело и давало свежие ростки, когда, благодаря вступлению города в таможенный союз захудалые ловчонки за несколько лет превращались в солидные оптовые предприятия, фирма Иоганн Буденброк находилась в застое, не извлекая никакой пользы из достижений нового времени. И ее шеф на вопрос, как идут дела, только досадливо отмахивался. Ах, радости мало! Один из его бойких конкурентов, близкий друг Хагенштремов, как-то обмолвился, что роль Томаса Буденброка на бирже свелась к чисто декоративной И эту остроту, намекавшую на холеную внешность сенатора, с восторгом повторяли все бюргеры, считая ее непревзойденным образцом изящного остроумия. Но если успешно трудиться на благо старой фирмы, которой он некогда служил с таким восторженным самозабвением, сенатору не позволяли ряд деловых неудач и душевная усталость, то общественные его деятельности – были поставлены границы извне, мешавшие дальнейшему его продвижению. Очень давно, еще со времени своего избрания в Сенат, он и на этом поприще добился всего, чего мог добиться. Теперь ему оставалось только удерживать за собой прежние посты и должности. Завоевывать было уже нечего. Ныне существовало только настоящее, только серая действительность, Будущего не было, так же, как не было и честолюбивых замыслов. Правда, он влиял на многие городские дела, и другой на его месте не сумел бы приобрести такого влияния. Даже враги не смели отрицать, что Томас Буденброк – правая рука бургомистра. Но бургомистром он сделаться не мог, ибо он был коммерсантом, а не ученым не кончил гимназии, не стал юристом, да и вообще никакого высшего образования не получил. С юных лет, отдававший свои досуги чтению, хорошо знавший историю, чувствовавший себя выше всех его окружающих по умственному уровню, по развитию он искренне огорчался тем, что отсутствие законченного образования отрезало ему возможность занять первое место в мерке, где он родился и вырос. «Как глупо, что мы, даже не кончив школы, с головой ушли в коммерцию!» Говаривал он своему другу и почитателю Стефану Кистенмакеру. «Под «мы», разумея себя одного!» И Стефан Кистенмакер отвечал, «Да, ты прав!» Хотя почему, собственно? Сенатор работал теперь по большей части в одиночестве у себя в кабинете, за большим столом красного дерева. Во-первых, потому что здесь никто не мог видеть, как он, подперев голову руками и полузакрыв глаза, предается своим унылым мыслям. Но главным образом он покинул свое место у окна в конторе потому, что свыше сил человеческих было смотреть, как господин Маркус, его компаньон, сидящий напротив, вновь и вновь, педантически расставляет письменные принадлежности и разглаживает свои усы. Вдумчивая осмотрительность старика Маркуса с годами превратилась в манию, в сущее чудачество. Но для Томаса Буденброка это чудачество сделалось нестерпимым, более того, оскорбительным, потому что он с ужасом стал замечать и в себе подобные черты. Да и в нем от природы, чуждом всякой мелочности, развился теперь своего рода педантизм, пусть в силу совсем иных причин, иного душевного склада. Пусто было у него в сердце. Он больше не вынашивал никаких планов. Не видел перед собой работы, которой можно было бы предаться с радостью и воодушевлением. Но тяга к деятельности... Неуменье дать отдых мысли, действенность натуры, никогда ничего общего не имевшая с естественной и усидчивой работоспособностью его отцов, а какая-то искусственная, обусловленная потребностью его нервной системы, по существу наркотическое средство вроде тех крепких русских папирос, которые он непрестанно курил, всего этого он не утратил а утратил только власть над своими собственными привычками. Распылившиеся на мелочи, они сделались для него неиссякаемым источником мучений. Он был затравлен тысячами вздорных пустяков, в основном сводившихся к поддержанию в порядке дома и собственной внешности. И тем не менее все шло у него в кривь в кость ибо он был не в состоянии удержать в памяти всю эту ерунду, затрачивал на нее непомерно много времени и внимания. То, что в городе называли его суетностью, возросло так, что он и сам уже начал этого стыдиться, но отвыкнуть от прочно укоренившихся в нем привычек не имел силы. Встав от сна, сна не тревожного, но тяжелого и не освежающего, сенатор в халате отправлялся в гардеробную, где его же ждал старик Венцель, Прикмахер. Это бывало ровно в 9. некогда он поднимался гораздо раньше. И после бритья ему требовалось еще добрых полтора часа на одевание, прежде чем чувствовал себя готовым начать день, и спускался к чаю во второй этаж. Свой туалет он совершал с такой обстоятельностью. Последовательность отдельных процедур, начиная от холодного душа в ванной комнате, до момента, когда последняя пылинка бывала удалена с сюртука, а усы в последний раз подкручены горячими щипцами, была распределена так тщательно и неизменно, что однообразное механическое повторение всех этих приемов и движений доводило его до отчаяния. И все же он не решился бы выйти из гардеробной с сознанием, что им что-то упущено или проделано не так тщательно, из страха лишиться чувства свежести, спокойствия и подтянутости, чувство, которое через какой-нибудь час все равно утрачивалось и требовало восстановления с помощью тех же приемов. Он экономил на всем,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 Удачно загримировавшийся актер, направляясь на сцену. И правда, жизнь Томаса Буденброка стала жизнью актера, но актера, чьё существование вплоть до мельчайшей из бытовых мелочей, сосредоточено на одной роли.